Глава десятая Кратову казалось, что он возвращается уверенно, скоро и правильной дорогой. В конце-то концов он не так уж и далеко убрел от чуда Юда, но хотя лес, как и ожидалось, закончился лысой равниной, однако памятного озера, где его могла приманить сияющим взглядом страшная змеедева, не оказалось. Тогда Кратов решил идти вокруг леса, надеясь рано или поздно набрести на знакомую местность. Между тем темнело гораздо скорее, чем хотелось бы, а холод лез вовсю через растрескавшиеся подошвы ботинок, некогда сработанные из металлопласта, вползал между разошедшихся швов конхабара. Кратов сцепил зубы и ускорил шаг, не переставая воображать, что вокруг него теплая июльская ночь, и ему «жарко, жарко, жарко», Он с удовольствием побежал бы, но знал, что тотчас же лишится обуви, а хождение босиком по снегу не слишком-то его соблазняло. «Чудо-юдо», — звал он мысленно, — «откликнись, рыба!» Но Биотехон молчал. Слишком велико было до него расстояние. Над вершинами деревьев лениво всплыла луна. Маленькая, тусклая, пыльно-красного цвета. Не было ни ветра, ни снегопада. На темно-лиловом небе понемногу разбрелись тучи и россыпью проступили чужие созвездия. Ландшафт преобразился, обрел колдовской вид. На этой зачарованной равнине хорошо всевозможным ночным чудищем подстерегать добычу. Например, одинокого, задыхающегося от усталости и отчаяния ксенолога. Напасть на него, повалить, впиться клыками в горло и мигом высосать всю кровь. Кратов потряс головой, чтобы избавиться от наваждения. Но детские страхи, ненадолго отлетев, тут же вернулись с удестеренными силами. Ведьмы, черти, упыри из полузабытых сказок обступали маленького перепуганного человечка, неровным шагом пересекавшего припорошенную снегом и подсвеченную слепой луной равнину. Они крались по его следу, хоронились за бугорки, Таились между деревьев недалекого леса. Они алчно щелкали зубами и облизывались раздвоенными змеиными языками, с которых капала ядовитая слюна. Кратов остановился. Надо обернуться, подумал он ожесточенно, загоняя назад в подсознание эти дурацкие страхи. Осмотреться, доказать себе, что я один в целом мире один и никому я здесь не нужен. Все давно спят, и мышата, и ежата. По ночам разумному существу полагается спать, а здесь дураков нет, ну, то есть буквально ни единого дурака. Спит великий вождь большая дубина, пуская пузыри жабьем ртом. Спит на заваленном вековой тухлятиной дне озера красноглазые змеи. Ему снится добыча, которая ушла от него, как представляется до поры до времени. Спят в своем лесу резвые чёртики, забившись в укромные дупла или в норы между корней. Спят незнакомые покуда ящеры. На ночь, вынув тяжелые серьги из ушей, даже подлая гадина, питающаяся металлом, и та обожралась и спит. Так что надо, надо обернуться. Три смутные тени в сотне шагов от него, серые, едва приметные на снегу. аморфные, расплывчатые. Уловив движение Кратова, они припали к земле, затаились в расчете на то, что он их не видит. «Эй!» — крикнул Кратов с давленным голосом. Тени еще плотнее вжались в землю. Но теперь совершенно отчетливо стало заметно, что они и лежа продолжают красться за ним ползком. Тайно, скрытно. Страх захлестнул Кратова, с судорогами опутал руки и ноги, Он был не один в этой глухой ночи, не один. Скрикнув, Кратов бросился бежать, не разбирая дороги, спотыкаясь о невидимые кочки, теряя обломки подошв. Три серые тени приподнялись над снегом и неслышно заскользили следом. Кратов упал, ткнувшись лицом в хрустящий, обжигающий наст. Он тут же вскочил на ноги, но падение отрезвило его, заставило возобновить прерванную цепочку мыслей. Ну уж нет, подумал он, стирая грязь с лица. Смешно мне, звездоходу, плодеру погибнуть здесь на утлой заснеженной планетке после всего-то пережитого. Смешно и стыдно. Будем драться, господа призраки. Тени по-прежнему торчали за его спиной, попядем сокращая расстояние. На открытые нападения они покуда не отваживались. Видно, опытные были ночные охотники, ждали, пока жертва выдохнется окончательно и свалится сама. Кратов огляделся, успокаивая дыхание. Лес остался по левую руку, и до него было дальше, чем до серого сопочника, что неясным силуэтом громоздился у горизонта. Очертания его показались Кратову знакомыми. У подножия такого же сопочника он распрострился с большой дубиной. Искать спасение нужно было именно там. Он двинулся к сопкам и, в очередной раз обернувшись, нашел, что преследователи поотстали. Должно быть, не хотели нарываться на неприятности с земляными людьми. Однако и не уходили совсем. Просто прилегли на снежок, прикинулись, будто их нет. Скрадывали. Кратов прибавил шагу, напряженно вглядываясь в темноту. Скоро ему стало понятно, что встречи со старыми знакомыми лягушка людьми не предвидится. Все едино. Он лишился главного своего союзника в переговорах — лингвара. На склонах сопок чернели просторные провалы пещер. На лягушиные лазы это мало походило. Кто мог обитать в этих холодных, открытых всем ветрам пещерах, оставалось только догадываться. Может быть, каменные люди? Нога Кратова с хлюпанием вошла в упругое месиво. У подножия сопок стлался белесый туман. по ближайшем рассмотрении оказавшийся знакомым металлоядным тестом. Его здесь было целое море, и это море бурлило, пузырилось, выбрасывало ленивые протуберанцы, сползая на равнину из пещер. Первым побуждением Кратова было повернуть прочь. Но он припомнил, что встреча в лесу не причинила ему вреда, если не считать того обстоятельства, что он лишился всякой связи с внешним миром. Теперь у него нечем было поживиться, и тесто отпускало его, едва задев ноги скользкими равнодушными щупальцами. Что-то хрупнуло под ногами Кратова, потом еще и еще. Он застыл на месте и огляделся. Сквозь тонкий слой причмокивающего месива проступал обглоданный до бела скелет.